Я любопытная заноза в заднице, но не крестоносец. Вот она наклоняется с пластиковым пакетом в руке, подбирает собачьи какашки, и тут что-то привлекает мой взгляд. Желтая машина. По крайней мере, она кажется желтой. Я знаю, что янтарные уличные фонари черти что делают с белым и кремовым цветом. И даже с определенными светлыми металлическими оттенками. Я выхожу на тротуар и спешу к машине. Прохожу мимо старухи, думаю, мне ничего не будет стоить, если я не проявлю себя абсолютным лицемером. «Пожалуйста, не курите», — говорю я. Женщина провожает меня взглядом. Я мчусь мимо, меня это устраивает. Каких только ответов я не слышал. Один курильщик оказался вегетарианцем. Он объяснил мне, что мои пищевые привычки гораздо хуже того, что мог бы со мной сделать табак и никотин. Может, в этом и есть резон. Машина желтая. Это, к тому же, «Форт Мустанг». Точно такая же стояла у ржавого гвоздя. Я ставлю свою машину рядом и смотрю на номерной знак. «Чердер Слока». Черное дерево и слоновая кость. Другое название рояля. Этот желтый форт Мустанг принадлежит Энди Ривзу. Я прикидываю, где теперь находится Ривз, но думаю, ответ очевиден. У Оги. Я иду назад к дому Оги. Когда прохожу мимо старухи, она произносит. «Спасибо». Голос звучит хрипло. Мне ваш совет уже вряд ли пойдет на пользу, продолжает она, и взгляд у нее тяжелый. Но я оценю вашу доброту. Не теряйте ее. Мне приходит в голову несколько вариантов ответа. Ни один из них не отличается глубиной. Все они только уничтожают это мгновение, поэтому я просто киваю и иду дальше. Участок застраивался архитекторами старой школы и имеет утилитарный характер. А потому и у домов нет никаких витиеватых названий. Дома А, Б, С стоят вдоль дороги слева направо. Дома Д, Е и F расположены во втором ряду. Здания G, H, I как и следовало ожидать. В каждом доме по четыре квартиры. Две на первом этаже, квартиры первая и вторая. И две на втором, квартиры третья и четвертая. Оги живет в доме G во второй квартире. Я бегу по дорожке и сворачиваю налево. И чуть не сталкиваюсь с Ривзом. Энди Ривз выходит из квартиры Оги, спиной ко мне, закрывает за собой дверь. Я отступаю по тропинке. Черт побери! Потом понимаю, что он, скорее всего, пойдет по этой же тропинке и увидит меня. Я схожу с тропинки и прячусь в кустах. Смотрю в окно позади меня. «Здание Е, квартира первая, и вижу темнокожую женщину с копной волос. Она глядит на меня». «Отлично». Пытаюсь утешительно улыбнуться ей, но вид у нее вовсе не радостный. Я выпрыгиваю из зарослей и иду к зданию Д. Меня не очень волнует, если кто-нибудь наберет 911. К тому времени, когда приедет полиция, это уже закончится. К тому же я коп, а Оги наш капитан». Энди Ривз и в самом деле идет по той дорожке, где я только что стоял. Если он посмотрит вправо, то может увидеть меня. Но я почти спрятался за столбом, на котором не горит фонарь. Я достаю телефон и снова набираю номер Оги. Звонок сразу же уходит в голосовую почту. Мне это не нравится. А если Энди Ривз что-то сделал с Оги? Я что, теперь должен позволить ему уйти? Мои мысли мечутся. У меня есть два варианта действий. Проверить Оги или остановить Энди Ривза. Решение принято. Я бегаю дом и чуть в квартире Оги. Ход моих мыслей таков. Если я увижу, что с Оги, не знаю что. Тогда у меня все еще будет время бегом вернуться и перехватить идущего неспешной походкой Энди Ривза, прежде чем он сядет в машину. А если не успею, то буду знать. Он едет в желтом Форде Мустанге. Нужно ли мне добавлять еще что-нибудь? Окна в квартире Оги темны. Свет везде выключен. И это мне тоже не нравится. Я несусь к двери, громко стучу в нее. «Эй! Не шуми! Не заперто!» Напряжение отпускает меня. Это голос Оги. Я поворачиваю ручку и открываю дверь. Свет не горит? Оги сидит в темноте спиной ко мне. — Что творилось в твоей голове? Не поворачиваясь, — произносит он. — В смысле? — Ты и в самом деле напал на Ривза? — Может, немного прищемил ему яйца. — О, Иисус, ты спятил, что ли? — Он угрожал мне. — Да он и вам фактически угрожал. — Что он сказал? — Сказал, что убьет меня и всех, кого я люблю. Оги вздыхает. Он так еще не повернулся. — Присядь, Нап. Свет можно включить? А то как-то страшновато. Оги протягивает руку и включает настольную лампу. Не ахти какая иллюминация, но и этого хватает. Я сажусь на свое привычное место. Оги остается на своем. — Откуда вы знаете про яйца Ривза? — спрашиваю я. — Он только что был здесь. Он очень расстроен. Еще бы ему не расстраиваться. Теперь я вижу стакан в руке Оги. Он замечает, что... Я это замечаю. Налей себе, — предлагает он. Не хочу. Та запись, что ты мне прислал, — продолжает Оги, — с ребятами и вертолетом. Что с ней такое? Ты не можешь ее никому показывать. Нет нужды спрашивать, почему, поэтому я захожу с другой стороны. Вы ее видели? Да. Я бы хотел услышать ваше соображение. Оги тяжело вздыхает. Группа подростков нарушила правительственный запрет. Оказалась на закрытой территории и сняла посадку вертолета на земле, принадлежащей правительству. И все? Я что-то упустил? Вы не догадались, кто снимал, спрашиваю я. Подумав, Оги отвечает. Единственный голос, который я узнал, твоего брата. А Даяны? Даяны на записи не было, качает головой Оги. Вы кажется не вполне уверены. Оги подносит стакан к губам, но останавливается, принимая другое решение. Ставит стакан, он смотрит куда-то мимо меня, в прошлое. Уикенд перед смертью Даяна провела в Филадельфии. Мы присматривали ей университет. Мы там были все втроем, Даяна, Одри и я. Мы побывали в Виланове, в Сортморе и Хаверфорде. Нам всюду понравилось, хотя Даяна решила, что Хаверфорд слишком мал, а Нова слишком велика.